Глава 47. Я еще раз просмотрела обновленный психологический портрет, который дала Пэдди перед его уходом. Протыкатель, белый мужчина примерно 45-50 лет. Католического вероисповедания. Регулярно посещает церковные службы. страница людей и хорошо знает Библию. На протяжении долгого времени психически болен. Недавно, незадолго до новых убийств, у него в жизни случилось некое трагическое событие. Оно глубоко потрясло его и спровоцировало рецидив. По натуре он замкнут и напряжен. В чужом обществе испытывает дискомфорт и даже одержимость. При этом, однако, живет полной жизнью. Исполняет все свои обязанности в быту и на работе. Одевается аккуратно, но не стильно. После убийства проявляет признаки физического истощения и усталости. Могут быть тёмные круги под глазами, серый цвет лица, повышенный аппетит. Испытывает тягу к сахару. Наблюдается раздражительность и потеря концентрации. Пэдди обещал опубликовать описание в прессе, поскольку наш единственный шанс поймать преступника, если на него укажут соседи. «Вероятность этого будет гораздо выше, если я правильно определю район, где он обитает». Поэтому надо поскорее заняться географическим профилированием. Я принялась изучать места преступлений 80 годов. Все убийства, за исключением самого первого, происходили в Сохо, и жертвами были мужчины в возрасте. По словам очевидцев, всех их последний раз видели в баре. Наверное, рассчитывали кого-нибудь подцепить. Протыкатель охотился именно на таких одиночек. В какой-то момент подходил к жертве, заманивал в укромное место и расправлялся. Если вспомнить, как уничижительно он отозвался о последнем убитом, урод, носивший серьгу, наш клиент явный гомофоб. Однако, вопреки своим же недавним словам, я заподозрила, что и сам он может быть геем. Тогда его сексуальные предпочтения идут вразрез с религиозной моралью. и вдолбленными с детства убеждениями. Отсюда напряжение, которое вынуждает его убивать мужчин, не стеснявшихся своей ориентации. Такое уже случалось прежде. Серийный убийца Деннис Нильсон, например, нападал исключительно на геев, чтобы избавиться от чувства вины за собственный гомосексуализм. Деннис Нильсон британский серийный убийца, за пять лет преступной деятельности убивший 15 человек. Убийство было для него извращенным актом раскаяния. Может, с протыкателем то же самое? Я уставилась на торчащие в карте булавки, надеясь разглядеть в их узоре ответ, как в стереоскопических картинках, о которых рассказывал Пэдди. А может, протыкатель выбирает жертв по какой-то иной причине? потому что гомосексуалисты — более легкая добыча. Когда арестовали убийцу с Грин-Ривер, тот открыто заявил, что убивал исключительно проституток, потому что к ним легко подобраться, не вызывая подозрений. Гэри Леон Риджвей, убийца с Грин-Ривер, один из самых известных серийных маньяков США, совершил 48 доказанных убийств в период с 1982-го по 1998 год. Свести знакомство в людном баре не составит труда, особенно если ты привлекательный мужчина, предпочитающий партнеров постарше. А может, как мы сказали на пресс-конференции, протыкатель и впрямь объявил крестовый поход. Вдруг он уничтожает геев, потому что садомия — это мерзость, как открыто говорится в книге книг. Тон его письма в той части, где заходит речь о жертве, становится непримиримо яростным. Может, протыкатель и в самом деле считает гомосексуальность преступлением, которое заслуживает страшнейшей кары? Это вполне сочетается с его истовой религиозной верой. В Библии немало мест, где осуждаются отношения с мужчиной как с женщиной, и те, кто практикуют подобного рода развлечения, по мнению Ветхого Завета, вполне заслуживают смертной казни. Протыкатель называет себя Божьим служителем, архангелом справедливости и законности. Что если он считает своим долгом самому отмерять грешникам библейские наказания? Помимо этого, выбор мест преступления в 80-е годы позволял сделать еще один вывод. сохо славится своими гей-барами. Если не считать Эйдена Линча, убитого в собственном доме, остальных жертв находили в скверах неподалеку от заведений, где они развлекались незадолго до смерти. Итак, протыкатель охотился и убивал в Соха. Это не жилой район. Значит, после каждого убийства ему приходилось возвращаться домой. Если понять, каким образом, то, возможно, удастся определить, и район его обитания. Я по опыту знала, что в Сохо нереально найти место для парковки. Значит, машину он брать не мог, что соответствует профилю дезорганизованного преступника. Эти ребята, как правило, передвигаются на городском транспорте или на своих двоих. Однако в автобусах и метро вечером горит яркий свет. Если орудовать ножом, очень легко запачкаться кровью. В общественном транспорте протыкатель рисковал привлечь внимание других пассажиров. Значит, к каждому месту преступления и обратно он должен идти пешком, а раз так, далеко жить не может. После убийства он испытывает невероятную усталость. Даже крепкий мужчина двадцати с лишним лет не способен в таком состоянии преодолеть больше пары-тройки километров. Я достала из ящика циркуль и линейку. Подошла к висевшей на стене карте. Сверившись с масштабом, отмерила круг с радиусом в три километра, в центре которого размещался Соха. Внешний периметр лег на Воксхолл, Кларкенуэлл, падингтон и Кэмдентаун. Ну, разумеется, среднестатистический серийный убийца обычно начинает преступную деятельность в возрасте 20 с небольшим лет, когда появляются признаки шизофрении. Протыкатель впервые убил 25 лет назад. По статистике, сейчас ему должно быть около 45, как я и рассчитывала при составлении изначального портрета. Одно дело пройти 3 километра в состоянии физического истощения 20-летнему парню, совсем другое — мужчине хорошо за 40. Когда я впервые осознала, что протыкатель одержим мною, то задумалась, чем обусловлен выбор последнего места преступления. Простой ли случайностью? Или у протыкателя нашлась более зловещая причина убить человека на задворках ресторана, где я ужинала тем вечером? Что, если выбор места преступления был напрямую связан со мной? Может, так оно и есть? Возможно, он выбрал тот переулок, чтобы протянуть между нами ниточку. А может, дело в другом. Особенно если вспомнить, что самую первую жертву тоже убили в Кэмдоне. Вдруг преступник именно живет там. И убивает в родном районе, потому что знает все его закоулки. В дверь постучали. Заглянул криминалист. — Мы закончили, уже уходим. Через десять минут в кармане зажужжал мобильник. Я вытащила его. Пришло сообщение с интернет-сайта анонимных номеров. Под текстом стояла подпись. Рагуил. То самое имя, которым нарек себя протыкатель.